Глава 51. Возвращение. За 10 долларов до площади Потёмкинцев довезёшь? В темноте лица таксиста не было видно. Она теперь опять Екатерининская. А багаж? Мы без чемоданов. Как это так? Так получилось. Тогда валяйте. Я помню, как таксист жаловался на инфляцию, на деревянный карбованец и предлагал Тенгизу по лучшему в Одессе курсу обменять у него баксы. Тенгиз отказался. «Я помню, как таксист спросил, «Откуда прибыли, братан?» «Из Израиля. Там же взрываются. И всё равно все летят отсюда туда, а оттуда сюда никогда. Ты одессит?» «Ностальгия — серьёзная штука. У меня вон дружбан. Свалил год назад». Говорит, тяжело жить в вашем Израиле. Там, видите ли, ему море другое, и воздух не тот. И, мол, работу найти не может нормальную, посуду моет в ресторане. А он профессиональный слесарь, ты ж понимаешь. Да, фигня это всё. Был бы у меня хоть один деджий дом, я бы тоже свалил. Рушится здесь всё, нет хозяина в этом городе, всё раскупили. Вот, своими глазами посмотри» и для пущей убедительности указал пальцем в открытое окно. Только улицы не были освещены, так что зря. Я помню, что дорога была ухабиста, и такси это тряслось по разбитой мостовой, как слепая неподкованная кляча. Таксист временно замолк, и из колонок вырвалось, как когда-то за лесой гонялся быстрый кречет. «Песня хорошая», — сказал Тенгиз. «Это кто?» Ты шо, братан, с луны свалился? Твой родич, Розенбаум. Сделай громче. Да, пожалуйста. Но песня очень быстро закончилась. Это радио или запись? Запись. Тогда покрути ещё раз. Кто башляет, тот и бабу танцует. Заскрипела, зашуршала кассета. Снова осень закружила карусель мелодий. Я пыталась разглядеть утопающий во мраке город, но тщетно. Только кое-где висели над дорогой редкие фонари. Потом ухабистая мостовая сменилась брусчаткой, и древний жигуленок запрыгал еще яростнее, а это означало, что мы уже были в центре. Я помню Екатерининскую площадь, арку подъезда, запах мочи и котов, непроглядную тьму, стук в дверь. Не я стучала, Тенгиз, от двери до двери. Я закрыла руками лицо, ничего не хотела видеть. Я слышала «Зоя, Зоя, господи!» и плач. «Камильфо, Зоя, Камильфо!» Чьи-то руки, чьи-то объятия, знакомые и чужие одновременно. «Камильфо, Камильфо! Мама!» «Заберите ее отсюда, ради Бога! Я прошу вас, я очень вас прошу! Мама! Уведите ее! Мама!» Помню полутёмный двор, редкий свет в соседских окнах. Во дворе была мама и был тенгиз. Во дворе, где прошло все мое детство, два человека, которые никоим образом не могли пересечься в действительности, наложились друг на друга как кадры в комбинированной съемке. Они о чем-то разговаривали. Она говорила несколько часов назад. Врачи, старики и похороны. Он говорил «Соболезнования, барух Даяна Мэт. пусть сама решает, она уже не ребенок». Она говорила «Да как вы смеете, да кто вы такой?» Она размахивала руками все больше окон загорались светом. Он чуть ли не силы увёл её во тьму арки. Он ей сказал «Сядьте». Она кричала «Что? Куда? Вы с ума сошли! Уходите отсюда!» Он опять сказал «Сядьте на землю». И мама села на землю. А Тенгиз разодрал под её горлом синюю ситцевую рубашку в белый горошек, которую она носила с тех пор, как я её помнила. Потом он проделал то же самое с моей футболкой. Дальше я обнималась с мамой, это я точно помню. Я никогда с ней так не обнималась. Кажется, я вообще с ней никогда прежде не обнималась. Потом подаркой появился взъерошенный Кирилл, посмотрел на это всё и сказал укоризненно. «Вы, простите, как вас там, очень не вовремя, Тенгиз?» — представился Тенгиз, я помню. — Мы опоздали на самолёт. Так получилось. — Зоя, — сказала мама, — твой папа в квартире. Он хотел дома. Ты хочешь на него посмотреть? И опять зашлась в рыданиях. Я посмотрела на Тенгиза. Было темно, но я отчётливо помню его лицо, так будто над ним висел фонарь. Я искала у него ответа, но лицо было запечатанным. А что он по этому поводу думал, я и так знала. И знала, что думала по этому поводу мама. «Нет», — я сказала, — «не хочу. Его там нет. Он не там». «Чего ты хочешь, Зоя?» — спросил Тенгиз. «К дюку», — вырвалось у меня. Мама опять что-то прокричала, я не помню, что а Кирилл раздраженно фыркнул. «Пошли к дюку». Тенгиз схватил меня за локоть, куда-то поволок и при этом сказал «Веди». Был перекресток, глыба потёмкинцев осталась слева и утопающий в потемках Воронцовский переулок. Но рядом с ним было светлее. Он стоял при свете луны редких фонарей, незыблемый и прочный, но миниатюрный, Удивительно крохотный памятник с протянутой к морвокзалу рукой. Я помню мысль, промелькнувшую в спутанном сознании. Человек, который стремился туда рядом со мной, был больше него. И все равно не было на свете ничего роднее этой застывшей в вечном движении фигуры, этого постамента и этих четырех ступеней к нему ведущих. Я побежала по ним вверх, и прижалась лбом к бронзовому гермесу. Я дёргала пальцами монеты, высыпавшиеся из его мешка, пытаясь их выковырять. Потом я пошла кругами. Гермес, Фемида, заплата из ядра, Диметра, герцогу Эммануилу де Ришелье, управлявшему. Гермес, Фемида, ядро, Диметра, герцогу Эммануилу де Ришелье, гермес, Фемида, ядро метра герцогу, и кружилась, и кружилась. Не знаю, сколько раз я обогнула постамент, не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент увидела море или вспомнила о нем. Маяк все так же горел красным глазом, лунная дорога пролегла на черной глади. В ту пору, Отель «Одесса» ещё не пересёк ландшафт, открывающийся с вершины Потёмкинской лестницы. Ландшафт — неправильный термин, когда речь идёт не о земле. Потом я увидела, что на нижней ступени под постаментом сидит тенгиз и тоже смотрит на тёмное море и курит. Я обернулась, а с той стороны, со стороны города, стояла моя мама. Мама села на ступеньку рядом с Тенгизом и попросила у него сигарету. Я никогда не видела маму курящей. В детстве она часто ругала папу за беспрерывную вонь на всю квартиру, но потом ей надоело. Тенгиз подкурил ей сигарету и молча протянул. Точно как Маша. Всё это было настолько сюрреалистичным, настолько уму непостижимым, что в моей голове в очередной раз закоротила вся электропроводка и пошла искрами. «Это рано или поздно должно было случиться», — сказала мама. «Так лучше, так лучше». И ещё какие-то дежурные фразы про «отмучился», «ушёл во сне» и «всё равно к этому невозможно подготовиться». «Я не знаю, что делать дальше», — сказала мама. «Ничего не делать». — сказал Тенгиз. — Семь дней. — Кто вы такой? — спросила мама. — Почему вы порвали мою кофту? — Так надо, — сказал Тенгиз. — Не может быть, что вы ничего не помните. Дурацкие предрассудки. Что вы сделали с Зоей? Её не узнать. — Год прошёл, — сказал Тенгиз. — Девять месяцев, — всхлипнула мама. — Где вас поселили? «В Лондонской». «Так вот же она, Лондонская, в двух шагах!» и кивнула в сторону той половины бульвара, которая завершалась Пушкиным. «Вот вы там и заночуйте», — сказал Тенгиз. «Вы с ума сошли! У нас нет таких средств! Номер уже оплачен. Идите туда и вашего сына с собой возьмите. А вы?» «Да утра недолго осталось». — Вы с ума сошли? — повторила мама. — Ни в коем случае. — Как хотите, — сказал Тенгиз. — Я вас не заставляю. Тут мама опять разревелась, и рыдала она так страшно, что я сама чуть с ума не сошла. Она рыдала и приговаривала. — Извините, простите, какой ужас, на кого я похожа, я не должна так. — Плачьте, плачьте, — говорил Тенгиз. — Так надо а потом и вовсе приобнял ее за плечи, как будто она была ученицей деревни сионистских пионеров, а он — Фридочкой, и приговаривал. «Вот и хорошо! Вот и хорошо!» «Кто вы такой?» — захлебывалась мама слезами. «Что вы несете? Как вы смеете? Вы ничего не понимаете? Я вас не знаю!» «Я вас тоже не знаю», — говорил Тенгиз. «Я знаю вашу дочку. Идемте». Был ночной портье, который искал чемоданы, но так и не нашел. Профессионально улыбающийся служащий у стойки регистрации, с которым разговаривал Тенгиз. Паспорт. Вежливый спор. Как обычно, начальник, директор или главный управляющий. Доллары. Огромный тяжелый ключ. Вычурный помпезный номер видимо, когда-то бывший или считавшийся шикарным. Был мини-бар, из которого Тенгиз извлёк две крошечные бутылочки водки «Абсолют», откупорил стоявшую на столике под зеркалом бутылку красного вина с наклейкой «Шабо», принюхался, налил полный бокал, а водку — в два стакана. Бокал вина он всучил мне, а водку — маме, и свой стакан поднял. «Пейте», — он сказал. «Она же ребёнок!» — вскричала мама. «Поэтому я ей водку не предлагаю. Но если вы против...» И собрался отобрать у меня бокал. «Пей, Камильфо!» — махнула мама рукой, опустошила свой стакан и прижала ладонь тыльной стороной к рту. Я выпила шапское вино местного производства. Залпом — целый бокал. Впервые в жизни. Даже вкуса не почувствовала. Всё поплыло, расплавилось, заколебалось и отпустило. «Почему я раньше до этого не додумалась? Только Миша из Чебоксара и Артём Литманович прячут бухло под матрасами. Хорошая девочка из интеллигентной одесской семьи все деревенские правила соблюдает, чтобы, не дай бог, не разочаровать своего мадриха». «А как же родители?» — спросила мама, будто только что о них вспомнила, и упала в огромное кресло нагнутых ножках. «Я с ними побуду», — сказал Тенгиз, — «если вы не против». «Но вы же...» «Я специалист по финалам», — мне послышалось. Но Тенгиз сказал, — «Я чужой человек, меня не затруднит. Я вашего сына к вам пришлю. Отдыхайте, вам завтра понадобятся силы» и ушёл. Была большая кровать, и мама в обнимку со мной. Она гладила меня по голове. Тихо плакала, кажется. «Камильфо», — она говорила. «Зоя, Зоенька, как же...» «Но нельзя так раскисать. Нужно держать себя в руках». «Не нужно, мама», — я говорила. «Ничего не нужно». Я продрыхла часов двенадцать. Мне снился Тенгиз. Он шагал по бескрайней снежной равнине, а над ней кружились продырявленные кинжалом листы бумаги. Следы на снегу не отпечатывались. За ним бежал красивый юноша и умолял остаться. Юноша был родом из Осидо. Потом мне снилось, что я опять сидела в кабинете с израильским флагом и разговаривала с мамой Натана, маги Маргаритой Фёдоровной, и никак не могла понять, что означает слово «репатриация», а она пыталась меня уговорить репатриироваться в Осидо, чтобы я могла законно сочетаться браком с её сыном. Я ей пыталась объяснить, что Осидо больше не существует, но она говорила, что это все так думали про государство Израиль, пока оно не воскресло, и это называется «ткума», то есть «восстание», то есть «повстание», то есть вставание с колен и вообще поднятие, даже из гроба, и это всегда происходит после катастрофы. Тут Маргарита Фёдоровна вдруг превратилась в Машу и сказала, «Расставаться — плохая примета». Когда я проснулась, мама ещё спала, а брат оказался на раскладном кресле рядом. У него тоже был разрез на рубашке у горла. На часах было около десяти утра. Почему-то в голове у меня было ясно и чисто, как будто её промыли хлоркой, а заодно сожгли серной кислотой все остальные внутренности. Я не чувствовала ни боли, ни горя, ни злости. И меня это устраивало. Я посмотрела в окно, за которым был бульвар. В гостинице «Лондонская» когда-то все мечтали остановиться. Сегодня там было пусто. То ли сезон ещё не начался, то ли туристов в Одессе больше не было, и тем более интуристов, а может, и не будет больше никогда. Я разбудила маму и растолкала Кирилла. Они не сразу вспомнили, кто они такие и где находятся. Я сказала, у них гроб выставляют во двор открытым, да? «У них?» — спросила мама. «Ну да, у Гоев, у русских, у украинцев, христиан». Когда-то я это видела из окна, оркестр и похоронный марш, и читала со всеми подробностями в «Докторе Живаго». «Да», — сказала мама, — «а у нас как будет?» «А ты как хочешь?» — спросила мама. «Я так не хочу. У евреев всё по-другому». «Я тоже не хочу», — сказал Кирилл, — «но папа не еврей». «И вообще, какое это имеет значение, чего мы хотим?» «И я не хочу», — сказала мама и встала с кровати. «Но как же можно без двора? Что о нас подумают? Нужно всем сообщить, нужно всё организовать, нужно позвонить. Кому нужно было звонить, я не знаю». Мама пошла в ванну и долго там умывалась. Лилась вода. Я уже забыла, что есть на свете места, где не экономят воду и позволяют ей литься без конца. Я посмотрела на Кирилла. Он ничуть не изменился, разве что очки поменял и выглядел утомлённым. Правда, он больше не казался мне намного старше меня. Впрочем, я никогда не была с ним толком знакома. — Ты на себя не похожа, Камильфо, — сказал мой брат. — Я бы тебя в толпе не узнал. «Скажи мне, пожалуйста, правду». «Скажу», — обещал мой брат. «Ты специально мне рассказал, что я еврейка, чтобы сплавить меня отсюда подальше из-за моей неокрепшей психики, когда папа заболел?» Брат посмотрел на меня из-под очков. «Ты параноик. Тебе мерещится всемирный заговор». «А на моём месте тебе бы не померещилось? Вы столько времени мне ничего не рассказывали». Мы узнали, что папа болен примерно в ноябре. Он сперва сам нам ничего не рассказывал, но в итоге скрывать было больше невозможно. «То есть это он меня специально отослал в Израиль?» «Дура ты, Камильфо! Никто тебя никуда специально не отсылал. Это было твоё решение, ты уже забыла? Но ты права в одном. Папа не хотел, чтобы ты знала». «Почему?» Он говорил, что хотел, чтобы ты запомнила его живым, сильным и здоровым. «Так он говорил? Именно этими словами?» «Слово в слово. Ты мне врёшь». «О таком не врут». «Но я не успела с ним попрощаться». «Я тоже не успел», — сказал Кирилл. «Хоть я уже три месяца здесь торчу и проторчал до самого конца. Невозможно успеть попрощаться». Это не доказательство теоремы и не математическая задача с финальным решением. Потом мой брат вздохнул и сказал, «Это так глупо, ужасно несправедливо и нечестно, будто я сама не знала». Ещё он сказал, «Он был прав, Камильфо, я же тебя знаю. У тебя слишком богатое воображение, и ты слишком впечатлительная». «Тебе нельзя видеть такие вещи. Они потом в твоём дефективном мозгу навсегда застрянут». «Вещи и имена». «Это не вещи. Это болезнь, агония и смерть», — я сказала. «И я и так всю оставшуюся жизнь буду их воображать». «Вот и воображай», — сказал Кирилл. «Воображение — милосерднее действительности». И мне показалось, что он сказал это с завистью, хоть и был абсолютно неправ. «Зачем ты тогда мне рассказал, что я еврейка?» «Потому что я случайно узнал про эту твою программу. Мне позвонили из сообщества сионистов». «Причем тут была я?» «Я не проходил по возрасту». «Это было абсолютно не в тему. Так вдруг, с бухты барахты...» Кирилл закатил глаза. «Наверное, я трус» он сказал. «Это была не единственная программа, которую они предлагали. Просто я бы никогда не осмелился вот так вот взять из бухты барахты уехать в чужую страну». «Ты же уехал в Москву!» «Это не чужая страна», — сказал Кирилл. Я не стала спорить. Вместо этого подняла телефонную трубку. Наверное, это было нереально, катастрофически дорого — Но я ещё не потратила майскую стипендию, так что попросила у гостиничного работника, чтобы меня соединили с Израилем, и продиктовала номер. А когда мне ответила бабушка Сара, я ей сказала, что папа умер, и что они должны срочно и немедленно прилететь в Одессу, чтобы быть со своей дочкой. А бабушка Сара заплакала, сказав, «Бог ты мой, я думала, вы никогда не предложите» и спросила, чья это идея, а я соврала, что мамина, добавила, что это не только идея, но и просьба, и не испытала ни малейшего угрызения совести. Потом мы втроём возвращались на екатерининскую площадь. Утренняя Одесса была совершенно не такой, какой я её помнила. Не только дюк уменьшился в размерах, всё уменьшилось. И далёкий Пушкин, и лестница, и морвокзал — и каштаны, и платаны, и дома, и даже уродливые квадратные потемкинцы. Везде царил неуловимый, но ощутимый запах запустения, увядания и упадка. Я вдруг заметила, что желтая краска на элегантных домах облезла, что на колоннах и греческих фигурах сплошь и рядом трещины, а на фасадах — покосившиеся балконы. Все урны были переполнены и истекали мусором. Неубранный мусор лежал и на тротуарах, и на мостовых. Обёртки от мороженого и шоколадок, бычки, пластиковые бутылки и битое стекло. К подошве кроссовок прилипла жвачка. Всё это не вызвало никаких эмоций, лишь только вопрос, было ли так всегда, а я не замечала. Или за девять месяцев всё изменилось? Я смотрела на некогда гордые прекрасные здания, а в голове как заело графские развалины и остатки былой роскоши. Некогда — это когда? В прошлом году? В детстве? В девятнадцатом веке? Или позавчера, когда мой папа ещё был жив? С перекрёстка было видно, что по всей бывшей улице Карла Маркса протянулись очереди — В булочную, в парикмахерскую, в гастроном, в какой-то новый незнакомый лоток и даже в бывший ремонт обуви, теперь непонятно, чем ставший. Все кричали, голдели и ругались. Я не хотела заходить в квартиру, в которой лежал покойник, но понимала, что должна встретиться с бабушкой и с дедом. Поэтому я туда пошла, хоть понятия не имела, что говорят людям, которые только что потеряли сына даже если они родные люди, которые меня воспитали. Тем более, если это родные люди, которые меня воспитали. Дед и бабушка сидели в большой комнате. Покойника в доме не было. — Это я, деда, Камильфо. — Курочка, — безжизненным голосом сказал дед. — Как хорошо, что ты вернулась. Я положила его руки на свое лицо. Руки у него дрожали, но это оказалось самым близким ощущением дома с тех самых пор, как моя нога ступила на земли Северного Причерноморья. На удивление бабушка была полностью вменяема, хоть и комкала в руках мокрый носовой платок времен ее бабушки. А может быть, он был трофейным? — Ты хоть думаешь, что говорит твой язык? — сказала бабушка деду. «Ничего хорошего в этом нет. Кто её просил возвращаться, а? Ты смотри мне, рыба моя, если ты ещё раз закроешься в чулане и будешь отказываться от пищи, я собственными руками тебя придушу. Мы, слава богу, прошли войну. Пройдём и это, лишь бы ты у меня была здорова. Ты здорова?» «Это?» «Я здорова», — заверила я бабушку, «и не буду отказываться от пищи. Как вы?» «Как может быть?» — сказал дед. «Да никак. Не дай бог никому пережить своих. Хватит молоть чепуху!» — вскричала бабушка и встряхнула носовым платком. «На ребёнке и так лица нет. Зачем её ещё больше травмировать?» «Ты надолго приехала, курочка?» — с нескрываемой надеждой спросил дед. «Не знаю», — сказала я, — «но я вас очень люблю» потому что вы мне были почти вместо родителей. Когда вы умрёте, это, может быть, даже будет гораздо хуже лично для меня. Только когда вы будете умирать, я вас очень прошу, сообщите мне об этом». «О, Господи, Боже мой!» ещё громче заорала бабушка, обхватила меня железными руками и стала особенно похожа на Фридочку. «Рыба моя золотая, не каркой «Это неизбежно случится», — сказала я. «Рано или поздно вы тоже умрёте. И мама, и Кирилл, и я. Но мёртвых не жаль, жаль живых. Им намного сложнее». «Она права, дорогая», — сказал дед, и грустно улыбнулся. «Умница ты моя!» И поцеловал меня в лоб. «Ничего, она не права!» — возмутилась бабушка. И ничего она не умница. Ей голову задурили в том Израиле. Сразу видно, что ребёнок не в себе. Только твои глаза всё равно ничего не видят. Если бы все евреи были такие, как Тенгиз, ещё было бы о чём говорить. Но там одни сплошные психиатры». «Тенгиз — золотой человек», — сказал дед. «Почти как». «Хватит», — рявкнула бабушка. «Не смей слёзы лить при ребёнке. Ты же мужчина. Выпей валерьянку». Извлекла из кармана склянку и стремительно закапала в рюмку, отсчитав десять капель. Дед покорно выпил. «И прими валидол, не хватало еще тебе угодить в больницу». Из другого кармана была извлечена конвалюта, и валидол отправился деду в рот. «Измерить тебе давление?» — на всякий случай пригрозила бабушка. «Не надо, я в форме», — отказался дед. «Да, Тенгиз на папу чем-то похож», — сказала я. «Дети обоих любят, то есть любили. Хотя нет, всё ещё любят». «Твой Тенгиз всех обзвонил», — сказала бабушка. «Пошёл в школу и сообщил директору». «Как это?» «Молча. Думаешь, мы имели силы с кем-то разговаривать?» Тенгиз накупил еды и алкоголя, накрыл во дворе столы, Заказал автобусы для толпы знакомых и незнакомых, родственников, соседей, учеников, учителей, ветеранов войны, горосполкомовцев и ипподромщиков, запрудивших двор, чтобы проститься с папой. Тенгиз организовал похороны и поминки. Открытого гроба нигде не было. Многие удивлялись. Во дворе, перед похоронами, Митя Караулов на меня запрыгнул, как на пропавшего в бою и внезапно воскресшего однополчанина. Я сказала, «Привет, Митя. Извини, что я с тобой не попрощалась. Я получила твое письмо. Спасибо». Митя вырос сантиметров на пять и отрастил длинные волосы. В правом ухе у него красовалось серебряная серьга-кольцо. На Митю он был больше не похож. Что этот парень теперь из себя представлял, трудно было сказать. «Да без проблем, Камильфо», — смутился незнакомый парень. «Потом мы всей толпой поехали на кладбище на автобусах папу хоронить. Я плохо помню эти похороны, потому что они никак не связывались у меня в голове с моим папой. Я помню, мне казалось, будто все на меня смотрят, а я не соответствую торжественности момента, потому что даже скупую слезу не могла пустить». Ещё я страшно боялась, что захихикаю, может быть, даже хрюкну, но вовсе не потому, что мне было смешно. Зажимала рот руками и пыталась думать о Василисе, потому что мысли о ней всегда вызывали у меня грусть, но сейчас не вызвали. И я не помню, когда именно наступило то мгновение, где я перестала вообще что-либо ощущать по поводу происходящего — Но это всего лишь означало, что из моего богатого арсенала психологических защит была извлечена защита, которая называлась «изоляцией эмоций». В этой наглухо заколоченной крепости можно какое-то время переждать осаду шока, пока не подтянутся союзные войска. Но я точно помню, что мне мерещилось, будто союзников у меня больше никаких не осталось, ведь все они сидели за забором иерусалимской деревни в тысячах километров отсюда, и нас разделяло море. А всё, что было здесь, представлялось незнакомым, чужим, непонятным и неспособным понять меня. И Итенгис казался незнакомым и другим. В непривычной деревне, вне Иерусалима, в этой Одессе, Этот тенгиз будто превратился в чужого человека, о котором я ничего не знала. И от этого было еще хуже, потому что он словно выпал из той роли, которую должен был всегда для меня исполнять, но больше не исполнял. Так что в какой-то момент я поняла, что потеряла не только папу, но еще и Мадриха. Лучше бы он никогда не выходил из деревни».